Глава 39. Константин Левович. Девушка ушла, а я остался сидеть в кровати. Видел, как потухли ее глаза после моего предложения, и понимал, что в этом виноват сам. Конечно, я ее обидел, но кто же так делает предложение руки и сердца? Попытался исправить ситуацию, но она не дала. Вот дурак. Хотелось схватить, поймать и больше не отпускать такую маленькую хрупкую. И такую гордую девушку. А если она больше не захочет со мной общаться, в голову пришли воспоминания о том, как проснулся и увидел Киру в своей кровати. Вначале подумал, что это галлюцинации, просто такого не может быть. А когда понял, что все происходит на самом деле, от восторга перехватило дыхание, лежал и любовался ей, пока она не проснулась. А дальше все пошло кувырком. Только сейчас почувствовал, что Бог болит. Приложив немного усилий, поднялся с кровати. Голову ощутимо кружило, и пришлось несколько секунд постоять, не двигаясь. Медленно подошел к стоящему в комнате зеркалу. Свое отражение меня не порадовало. Волосы всклокочены, сам бледный, а украшала всю эту красоту отросшая щетина. На голом торсе выделялась рана. Перевязка была сделана правильно и аккуратно, что было неожиданно. А... То, что Кира смогла выхаживать меня целых три дня, наводило на определенные мысли. Девушка не так проста, как кажется. Уже несколько раз замечал какую-то неправильность в ее словах и поступках, но еще ни разу не смог оформить до конца эту мысль. И снова на первый план вышло воспоминание о том, как я обидел Киру. За короткое время она стала дорога мне. Она отличалась от всех девиц, с которыми я был знаком ни одну из них не мог представить рядом с собой а тем более с лизой и вот теперь такая девушка появилась ну ничего упрямства мне не занимать я добьюсь ее согласия когда мы объединимся с лизой шансов у кира отказаться от нас не будет я же вижу что тоже заинтересовал ее когда в комнату аккуратно стараясь не шуметь зашел андрей васильевич Я продолжал стоять у зеркала, разглядывая ранение. Константин Львович очнулся, радостно спросил барон, «Как вы себя чувствуете? Может быть, зря встали с кровати так скоро?» Продолжал сыпать вопросами он, «А где Кира?» Оглядев комнату, обеспокоенно спросил он, «Что случилось?» Кира ушла отсыпаться. Она была здесь, когда очнулся. Я специально не стал ничего говорить ему про то, что между нами произошло. Барон помог дойти мне до кровати, а сам устроился в кресле, где еще совсем недавно сидела Кира. В комнате наступила тишина. Барон разглядывал меня, а я думал, как поступить. «Андрей Васильевич, я хочу попросить руки вашей дочери», — проговорил я. «Надо же хоть что-то сделать правильно». «Неожиданно», — проговорил он, но удивленным не выглядел. «Вы уже говорили с ней об этом?» — не спрашивая, утверждая, промолвил он. Я кивнул, и она отказала, опять утвердительно проговорил Кирин отец. «Отказала, но это дело времени, я сделаю все возможное, чтобы она дала свое согласие, а пока хочу заручиться вашим. Не буду скрывать, вы мне нравитесь, но я поддержу любое Кирин решение. Знаю, что так мало кто поступает в нашем мире, но таково мое желание. Только она будет решать, за кого выйдет замуж». Сейчас вопрос даже не в этом. Я напрягся, внимательно слушая, что он скажет дальше. «Мы о вас почти ничего не знаем. Пока вы были нашими гостями, я не задавал эти вопросы. Но сейчас ситуация изменилась. Почему вы, тот, кто все время жил в столице, оказался в нашей глуши? Почему ваши тетушки переехали сюда? И какие неприятности постигли вашу семью?» Вопросы были ожидаемые. Я сидел и размышлял, как на них ответить. Быстро приняв решение, проговорил. Я обязательно все расскажу. Но для того, чтобы не повторять дважды, хотелось, чтобы при разговоре присутствовала Кира Андреевна. Могу только сказать, что сейчас уже все хорошо. Поймал себя на мысли, что ко мне привязалась любимая фраза Киры. Все будет хорошо. Улыбнулся. Константин Львович. Давайте поступим таким образом. Я спущусь на кухню и попрошу принести вам еду. А вы после того, как поедите, еще отдохнете. Моя дочь три дня боролась за вашу жизнь. Не надо сводить на нет ее усилия. А вечером мы поговорим. Тогда и Кира сможет, если захочет к нам присоединиться. Мне осталось только согласиться с разумностью такого решения. Проснулась сама. Какое-то время позволила себе просто поваляться в кровати, слушая птиц. Легкая шторка на окне колыхалась от легкого сквозняка. Красота. Лежала и наслаждалась ничего не деланием до тех пор, пока в голове не возникло воспоминание о предложении Константина Львовича. Хорошее настроение сквозняком из дула. Ну а чего он? Вроде умный мужик, а как скажет. И самое интересное... Все его совсем неумные высказывания относятся только на мой счет. Почему со всеми остальными он общается нормально? Лежала и пыталась проанализировать свое отношение к барону. С одной стороны, он мне нравился, его ум, чувство юмора, отношение к дочери, надежность и готовность брать на себя ответственность. А с другой стороны, я его практически не знала. И достаточно ли чувство влюбленности? Для того, чтобы делать такой серьезный шаг, как замужество. Насколько смогла понять из свода законов, которые все-таки надо дочитать, развода в этом мире не предусмотрено. Я не уверена, что вообще хочу замуж. Видимо, предательство моего мужа я до сих пор не пережила. И сколько понадобится на это время, неизвестно. Непонятно, что сейчас с этим совсем делать. Обида как таковая уже прошла, а решения все равно нет буду действовать по обстоятельствам ладно надо заканчивать рефлексировать и вставать судя по положению солнца время двигалось в сторону полдника елизавета константиновна спит кира андреевна еще давайте зайдем позже услышала из за неплотно закрытой двери ко мне в комнату голос ани давай тихонечко зайдем и посмотрим я не буду ее будить честно честно ну пожалуйста проговорила лиза продолжая, видимо, прерванный диалог. «Если вы зайдете, то разбудите Киру Андреевну, она вам спасибо за это не скажет», продолжала настаивать Аня. «Да заходите, уже не сплю я, или вы там так и будете стоять?» Громко, чтоб они услышали, крикнула я. И тут же ураган по имени Лиза пронесся по моей комнате, и она запрыгнула на кровать. «Папа проснулся, он даже спускался на обед, представляешь?» Девочка была перевозбуждена, и ни секунду не могла усидеть на месте. «Спасибо, Кира! Я знаю, что это чудо случилось только благодаря тебе! Спасибо!» А потом, немного замявшись, продолжила. «Кира, вчера я хотела сказать, но не смогла. На самом деле я не умею читать». Ее щечки покраснели, и она наконец-то остановилась. «Я догадалась, не переживай, решим этот вопрос», крепко прижала к себе девочку. «А вот ее отцу...» Порекомендовала бы еще какое-то время полежать в кровати и ограничить движение, но лекарен ему видней.